Часть третья. «Сделай любовь образом жизни». Глава девятая. «Сделай любовь образом жизни в браке». «Счастливый брак — это дом, который следует перестраивать каждый день». Андре Мороа. Шарлотта и Джон начали встречаться еще в старших классах школы. В конце концов они поженились. Свадьба проходила в Чикаго, рядом с домом родителей Шарлотты. «Первые два года все складывалось прекрасно», — рассказала мне Шарлотта, то и дело поглядывая на Джона. «Мы жили в маленькой квартирке в Блумингтоне. Каждый из нас работал на двух работах, и мы еле сводили концы с концами, ведь приходилось выплачивать кредит на обучение. Но мы были счастливы. Каждую субботу мы по утрам ходили в соседнюю кофейню и вместе читали газеты». Шарлотта слегка улыбнулась. «Джон всегда приносил мне мое любимое пирожное с корицей, а я сидела за столиком и пила кофе. В свободные дни мы уезжали кататься на велосипеде или бродили по лавкам антикваров. А потом мама Джона заболела. Через год она умерла, и этот год был для нас тяжелым. Джон очень много работал и большинство выходных проводил у родителей». За месяц до смерти его матери я узнала, что у нас будет ребенок. Мы очень волновались. Все говорили нам, что с рождением ребенка наша жизнь изменится. И действительно, после рождения Кейтлин все изменилось. Мы стали разговаривать только тогда, когда сдавали друг другу дежурство по уходу за ребенком. Нас волновало только то, сколько дочка спала и ела в течение дня. Во второй раз я забеременела быстрее, чем мы ожидали мне пришлось бросить работу. В финансовом отношении все было в порядке, потому что профессиональные дела Джона шли хорошо, но мне казалось несправедливым, что из нас двоих я одна обязана безвылазно сидеть дома. Сейчас дети уже ходят в школу, а я работаю на полставке, и все же мне кажется, что мы с Джоном совершенно не знаем друг друга. Я каждый раз говорю ему, что мне хочется куда-нибудь выйти, а он не обращает на мои слова никакого внимания. Мы оплачиваем счета, помогаем друг другу по дому, у нас все хорошо, но мы больше похожи на деловых партнеров, а не на супругов». Глаза Шарлотты наполнились слезами. Я посмотрел на Джона, но он не отрывал взгляда от окна. «А как вы оцениваете ваши отношения?» обратился я к нему. Джон откашлялся и сказал Да, раньше мы действительно чаще бывали вместе. Мы не ссорились. Но не думайте, что тогда все было идеально. Мы постоянно беспокоились, сможем ли заплатить за квартиру. Каждый раз, когда мне удавалось немного расслабиться на работе, я боялся, что могу ее потерять. Да, мы иногда ходили пить кофе. Зато сейчас у нас есть хороший дом, две машины и дети. Шарлотта говорит так, словно мы не любим наших детей. «Ты же знаешь, что я не это имела в виду», — резко оборвала его Шарлотта. «Не перебивай меня», — огрызнулся Джон и повернулся ко мне. Она сама захотела остаться дома после рождения Джексона. «А как часто мне хотелось взять отпуск и менять ему памперсы вместо того, чтобы работать по 10 часов в день, а потом еще и возиться вечером с ребенком. Сейчас мы пытаемся работать оба». Вчера мне пришлось уйти со службы раньше, чтобы забрать детей из школы, потому что у нее была деловая встреча. Она сказала, что вернется к ужину, но потом оказалось, что после встречи ей захотелось посидеть с друзьями. Она позвонила в 7 вечера, чтобы сказать мне об этом. Я накормил детей, помог им сделать домашнее задание и уложил спать, а она вернулась в 9 часов, как ни в чем не бывало. На следующий день у меня было важное совещание, но я не смог как следует подготовиться, потому что она весь вечер развлекалась. Джон немного помолчал. В конце концов, именно я зарабатываю основные деньги для семьи. Шарлотта посмотрела на него. Я позвонила раньше. Я звонила, когда дети вернулись из школы, чтобы убедиться, что все в порядке. Ты сказал, что все нормально, и я могу распоряжаться своим временем. Я так и поступила. И в конце концов, разве я не зарабатываю денег для семьи? «Весь мой день строится вокруг детей. Разве я не имею права хоть раз сама решить, когда мне следует вернуться домой?» «Я думал, что когда ты звонила, ты уже едешь домой. Я имел в виду, что ты можешь не торопиться». Джон посмотрел на меня и продолжил. «А выбираться куда-нибудь? Это было бы прекрасно. Но вот при нашей жизни мы теперь не можем себе этого позволить. Я бы не возражал, если бы она больше заботилась о том, чтобы наш дом выглядел лучше. Я не могу все делать сам». Не знаю, когда она это поймет. «Мы пришли к вам», — сказала мне Шарлотта, «потому что я устала так жить. Мне постоянно кажется, что мы вот-вот поссоримся. Джон вечно злится на меня, а я постоянно одна. Честно говоря, я не уверена, что мы сможем справиться с этой проблемой». Супруги выжидательно смотрели на меня. В их глазах я прочел вопрос, который мне так часто задавали. Сможем ли мы снова полюбить друг друга? Как влюбиться и при этом не оторваться от земли? За многие годы я не раз слышал о том, как супружеские пары борются за сохранение брака. И каждый раз супруги обвиняли в своих проблемах друг друга. Каждый из них хотел быть любимым, но каждый ждал, что инициативу возьмет в свои руки другой, Задолго до прихода ко мне эти люди жаловались друг на друга. Очень часто такие жалобы превращались в настоящее проклятие, потому что каждый считал, что другой ведет себя несправедливо. Женщина думает, если бы он только сделал то, что обещал, любить и заботиться, пока смерть не разлучит нас. Очень редко она понимает, что мужчина то же самое думает о ней. Поразительно высокий процент разводов в нашей стране доказывает, что тысячи людей так и не смогли избавиться от этой нездоровой точки зрения. Эти пары живут, исходя из ложных предпосылок. Как мы с вами уже говорили, любовь не следует считать чувством, не поддающимся управлению. Многие пары помнят эйфорию первых дней своего знакомства, когда им хотелось не расставаться ни на минуту. Но порой после свадьбы эмоции угасают. Различия между партнерами становятся очевидными. Люди начинают ссориться. В запале ссоры звучат жестокие слова, пробуждающие негативные чувства. Партнеры начинают замечать худшие черты друг друга. А добавьте к этому стрессы, связанные с рождением ребенка и работой. Иногда... Развод кажется единственным выходом, способным сделать жизнь лучше. Оглядываясь на собственную жизнь, я понимаю, что вступая в брак, я был влюблен, но ничего не знал о настоящей любви. Влюбленность ⁇ это сплошные эмоции. В это время эмоции нас просто переполняют. Мы видим друг в друге только лучшие черты. Отношения пробуждают в нас все лучшее. Мы ведем себя, как настоящие альтруисты, делаем подарки, каких не можем себе позволить, даем обещания, которые не в состоянии выполнить, и поступаем так, как поступают только по-настоящему влюбленные люди. Социологи утверждают, что средняя продолжительность обычной влюбленности составляет два года, а потом чувства успокаиваются Эйфория проходит, и люди обнаруживают, что больше не влюблены. Они становятся эгоистами, давшими друг другу обещания, которые ни один из них не в состоянии выполнить. Эйфория сменяется гневом, болью, разочарованием и страхом. Средняя продолжительность влюбленности всего два года. Осознав истинную сущность любви, Мы вступаем на путь длительных и прочных любовных отношений. Любовь приводит к изменению поведения. Мы заботимся о благополучии любимого человека и ищем все способы свою любовь проявить. Это вызывает у партнера теплые и светлые чувства, и тогда он отвечает нам тем же. Заметьте, эмоции, чувства являются результатом любви. Не следует считать их самой любовью. Умею ли я любить? По шкале от нуля до десяти оцените, насколько хорошо в последнюю неделю вы проявляли следующие характерные черты по-настоящему любящего человека в браке или в гражданском браке. Слушая книгу дальше, не забывайте о своих сильных и слабых сторонах. Доброта, терпимость, прощение, вежливость, смирение, щедрость, честность. Когда любовь становится образом жизни. Когда любовь становится образом жизни в браке, семь черт характера по-настоящему любящего человека свободно проявляются и в муже, и в жене. Давайте представим себе, какой была бы жизнь Шарлотты и Джона, если бы любовь стала для них образом жизни. Доброта. В браке важны все черты характера по-настоящему любящего человека. Но если бы мне пришлось выбирать самое важное, то им стала бы доброта. Умение поставить интересы супруга выше собственных делает брак счастливым. Мне сразу же стало ясно, что Джон и Шарлотта перестали быть добрыми по отношению друг к другу. Может быть, кто-то из них или они оба старались быть добрыми, пока дети были маленькими. Но поскольку эти попытки не встречали ответа, они перестали стараться. Может быть, они поверили в то, что сделать уже ничего нельзя и просто опустили руки. Не будет преувеличением сказать, что малые проявления доброты в повседневной жизни могут спасти любой брак. Доброта показывает, что мы ценим партнера. Мы признаем его потребности и готовы удовлетворять их прежде собственных. А для этого мы должны понимать, что для партнера означает быть любимым. Джон проявлял любовь, каждые две недели принося домой приличное жалование. Шарлотта же хотела, чтобы проявлением его любви были выходы в свет. Если бы Джон лучше понимал жену, то непременно пригласил бы ее в ресторан, несмотря на то, что самому ему подобное времяпрепровождение кажется пустым и глупым. Но таким образом он проявил бы свою любовь, потому что поставил бы потребности жены выше собственных. Точно так же и Шарлотта, будь она доброй женой, поняла бы, что Джон очень много работает, чтобы обеспечить семью. Она бы больше ценила его работу и говорила ему об этом, несмотря на то, что муж не всегда поступал так, как ей хотелось. Доброта заставила бы Шарлотту в случае необходимости пожертвовать временем, проведенным в обществе друзей точно так же, как Джон в тот день пожертвовал временем, предназначенным для работы. Добрая Шарлотта поблагодарила бы мужа за то, что он посидел с детьми, и тем самым она признала бы, что ценит принесенную им жертву. Когда любовь становится образом жизни в браке, человек готовит еду, Моет посуду, чистит ковры, выгуливает собаку, постригает кусты, оплачивает счета и одевает детей и делает все это с хорошим настроением. Он может не признаваться в этом, но его вид и поступки говорят за него. «Мне приятно готовить тебе обеды. Я рад выбросить мусор». Шарлотта и Джон настроены друг против друга. Гордость каждого из них не позволяет признать, что партнер все еще способен на любовь. В семьях, согретых добротой, супруги разговаривают друг с другом уважительно. Да, испытывая боль или гнев, они могут повышать голос, но их слова всегда подчеркивают значимость друг друга. Чем более привычной становится для нас доброта, тем свойственнее эта черта проявляется в наших супругах. А самое замечательное – то, что чем добрее мы относимся к человеку, тем больше он нам нравится. Терпимость. Чем дольше мы разговаривали, тем отчетливее я понимал, что и Шарлотта, и Джон были убеждены в том, что проявляют поразительную терпимость в семейной жизни. Шарлотта терпеливо ждала, когда можно будет вернуться на работу после рождения детей. Она терпеливо ждала, когда муж пригласит ее на свидание. Каждый вечер она терпеливо укладывала детей спать. Джон же считал высшим проявлением терпимости свою помощь по уходу за детьми, поскольку в это время он мог заняться работой или просто посмотреть телевизор. Он видел беспорядок в доме, но очень терпимо не указывал на это жене. Он терпеливо ждал, когда Шарлотта вернется домой после вечера, проведенного в обществе друзей. Каждый брак связан с ожиданием. Приходится ли нам несколько лет ждать, когда в супруге сформируется определенная черта характера, или ждать 20 минут, пока супруг примерит джинсы в магазине? Но ожидание – это вовсе не терпимость. Когда любовь становится в браке образом жизни, супруг не твердит жене, «Не понимаю, почему ты вечно так долго собираешься». Терпимость может просить перемен, но никогда их не требует. Если же перемены так и не происходят, то терпимость заставляет нас смириться, с несовершенством партнера. Один мужчина сказал мне, «Мне бы хотелось, чтобы жена закрывала ящики шкафа после того, как достанет все необходимое. Но за два года совместной жизни я понял, что у нее просто нет гена, отвечающего за нечто подобное. И я понял, что закрывать ящики придется мне. Как не похожа эта семья на семью Джона и Шарлотты». Если кто-то из них делает что-то вместо другого, то считает, что это с его стороны огромное одолжение. Терпимость заставляет нас мириться с несовершенствами друг друга. Понятно, что Джон мог сердиться или беспокоиться, когда Шарлотта не вернулась в обещанное время. Будь он терпимым человеком, то выслушал бы объяснение жены и постарался понять ее. Терпимость Это не все прощения, но она напоминает нам, что ожидать от партнера абсолютного совершенства глупо и неразумно. Шарлотта и Джон могли изменить свою семью к лучшему. Брак – это процесс постоянного роста и развития. Каждый из нас обладает чертами, которые не нравятся другим людям, а порой и причиняют им боль. Терпимость не исключает огорчения и расстройства, но терпимый человек просит партнера измениться, а если партнер все же не меняется, то любящий супруг или супруга учится мириться с недостатками, а не бороться с ними с ожесточением. Мы надеемся на то, что партнер изменится, но наша любовь, не зависит от этих перемен. Любовь не зависит от того, изменится ли наш супруг или наша супруга к лучшему. Прощение. Если бы любовь была для Джона и Шарлотты образом жизни, то Шарлотта сразу бы извинилась за то, что задержалась позже, чем рассчитывала, а Джон принял бы ее извинение и не ел ее поедом после этого происшествия. Истинная любовь помогла бы Джону осознать собственные слабости и свою ответственность за происшедшее. Похоже, что он впервые за все эти годы забрал детей из школы и провел с ними целый вечер, и согласился сделать это только под давлением. Будь Джон исполнен духа прощения он бы понял, что Шарлотте так сильно хотелось провести время с друзьями из-за его эгоизма. Мне было очевидно, что описываемый Джоном инцидент был всего лишь одним из многих в цепи происшествий, в которых кто-то из супругов чувствовал себя обиженным. И Джон, и Шарлотта с обидой говорили о своем браке, о часах, проводимых на работе, и даже об отношении партнера к детям. Если бы любовь стала для них образом жизни, то супруги не позволили бы подобным чувствам расти в их душах. Да, конечно, время от времени они, осознанно или нет, обижали бы друг друга, но при этом тот, кто нанес обиду, сразу извинялся бы, а обиженный с радостью прощал бы его поскольку оба помнили бы о том, что длительные позитивные отношения невозможны без извинений и прощения. Вежливость В нашей культуре брака принято не считать вежливость неотъемлемой частью семейной жизни. Что стоит открыть дверь для возвращающегося с работы супруга или подать жене стакан воды? Все это якобы мелочи, на которые в длительных отношениях и внимания-то обращать не следует. Но поскольку вежливость – это признание значимости другого человека и проявление дружбы, то вежливость по отношению к супругу – это демонстрация готовности укреплять отношения друг с другом. Это очень важно, поскольку ключ к счастливому браку – это не только любовь, но и дружба. Самые счастливые супруги – те, кто является не только любовниками и соседями, но еще и друзьями. Отсутствие вежливости в браке – один из признаков того, что любовь не является для супругов образом жизни. Я сразу же заметил это в Джонни и Шарлотте. Они принесли с собой в мой кабинет гнев. Каждый из них был готов отстаивать только собственную точку зрения. Во время нашей беседы они перебивали друг друга, говорили друг другу резкости, обвиняли друг друга и старались не смотреть друг другу в глаза. Их история показывает, как в браке партнеры постепенно забывают о вежливости. Вежливость заставила бы Шарлотту позвонить домой, прежде чем задержаться с друзьями. Может быть, ей следовало поблагодарить мужа за то, что в тот день он забрал детей из школы. Если бы их забрал сосед, она бы поступила именно так. Но в данном случае она стала строить, опираясь на слова мужа, домыслы, словно нарочно хотела рассердить его, а не прояснить все неловкости и укрепить отношения. Если бы Джон согласился оказать подобную услугу другу, он бы отнесся к своим обязанностям более позитивно. Помните пирожные с корицей, которые он приносил Шарлотте? Судя по всему, его нежелание спустя несколько лет после свадьбы удовлетворить глубокие внутренние потребности жены берет начало в пренебрежении ее мелкими просьбами. Когда любовь становится в браке образом жизни, Муж и жена задают друг другу вопросы, чтобы убедиться в том, что они точно понимают смысл сказанного партнером. Крик и скандалы не становятся для них образом жизни. Если муж замечает, что жене приятно, когда он открывает для нее дверцу машины, он будет это делать. Если же он видит, что она не обращает на это внимания, то вполне может так и не поступать. Часто приходится слышать, как вежливые супруги говорят друг другу комплименты в присутствии других людей. Они благодарят друг друга за мелкие услуги. То, что им кажется обычной нормой вежливости, оказывает огромное влияние на их повседневную жизнь. Точно так же, как протечка в дамбе предвещает серьезные проблемы, так и отсутствие вежливости в браке говорит о том, что супруги перестали друг друга ценить. Последствия невнимания к мелким проявлениям любви напоминают нам о том, насколько в действительности важна их роль. СМИРЕНИЕ Только-только поженившись, Джон и Шарлотта Наверняка были готовы идти на жертвы друг для друга. Они жили скромно, и каждый мог заниматься выбранным делом. Оба искали дополнительную работу, чтобы партнер мог не работать слишком напряженно. Они посещали родственников, несмотря на то, что предпочли бы в это время заниматься чем-нибудь другим. Каждый из них делал это, потому что ценил свою вторую половину. Они были настолько уверены в своей любви, что каждый был готов отступить ради блага партнера. А теперь они оказались в моем кабинете, и оказывается, что ни один из них не хочет убираться в доме ради другого. Что же с ними произошло? Когда Шарлотта сказала, что не понимает, почему она должна отказываться от карьеры, а Джон заявил, что ему даже приятно заниматься домашней работой, я поверил обоим. Шарлотта наверняка в свое время отступила и позволила Джону заниматься карьерой. Но в то же время она ждала признания с его стороны. Ей хотелось, чтобы он оценил принесенную ею жертву. Не получив этого признания, она обиделась. Ее обида росла. Возможно, в начале семейной жизни Шарлотта сознательно вела себя скромно, потому что верила, что это пойдет на пользу супружеским отношениям. А теперь она уже сомневается в правильности своего поступка. Говоря о смирении в начале этой книги, мы определяли его как сердечное спокойствие, которое позволяет человеку пожертвовать собственными интересами, чтобы подчеркнуть значимость другого человека. Если мы действительно ценим наших супругов, то больше всего хотим, чтобы они преуспели в жизни. Смирение Духа дарует нам сердечное спокойствие. Нам не кажется, что их успех как-то ущемляет наш собственный поставив карьеру мужа выше собственной или позволив жене рассказать интересную историю друзьям в то время, когда вам хотелось бы рассказать ее самому или оказав помощь супругу в подготовке к ответственному выступлению, вы, возможно, и не добиваетесь личного успеха. Но помните, что истинная любовь меняет смысл самого понятия успеха. Истинный успех проистекает из желания подчеркнуть значимость партнера ради укрепления отношений с ним, даже если это связано с определенными жертвами. Щедрость. «Что вам сегодня больше всего нравится в Джоне?» – спросил я у Шарлотты. «Мне нравится, когда он целует меня, возвращаясь с работы». Мне бы хотелось, чтобы перед сном он больше разговаривал со мной, и не только о детях. Мне бы хотелось, чтобы он иногда сам звонил няне, а потом приглашал меня поужинать в ресторане. Потом я задал аналогичный вопрос Джону. Мне бы хотелось, чтобы она поняла, что я стараюсь сделать для нашей семьи как можно больше. Мне бы хотелось, чтобы она иногда оставляла меня в покое по выходным. «Мне бы хотелось, чтобы она чаще убиралась на кухне, а не предоставляла это дело мне. И мне бы хотелось, чтобы она перестала твердить о проблемах нашего брака так, словно это только моя вина». Шарлотта больше всего хотела, чтобы Джон уделял ей внимание и время. Он же считал, что достаточно щедр в отношении времени, поскольку целый день работает, да еще и помогает по дому. Шарлотта не чувствовала любви мужа, потому что ей хотелось, чтобы он сидел рядом с ней и разговаривал. Для него же подобное поведение было огромной жертвой, поскольку из-за этого он не успел бы многое сделать. Но и Джон тоже считал себя обиженным. В первые дни брака Шарлотта часто занималась домашней работой и очень радовалась, когда Джона повышали в должности или давали ему прибавку к зарплате. Теперь же, что бы она для него ни делала, все это было окрашено чувством ее неудовлетворенности семейной жизнью. Когда любовь становится в браке образом жизни, и муж, и жена ищут способы облегчить и улучшить жизнь друг друга. Во-первых, они дарят друг другу время. 20 минут общения вечером, сидя рядышком на диване, могли и не соответствовать представлению Джона о правильных взаимоотношениях супругов, но, заметив, что для жены это важно, он мог бы найти время для такого пустяка во имя истинной любви. По-настоящему любящие друг друга супруги готовы делиться и способностями, умение приготовить вкусное блюдо, починить газонокосилку, выгладить одежду и отремонтировать мебель. Применение всех этих способностей может стать проявлением истинной любви. В браке, проникнутом любовью, щедрость влияет и на то, как супруги распоряжаются деньгами. Они открыто обсуждают состояние своих финансов и вместе принимают решения, что подчеркивает взаимное уважение и значимость каждого из партнеров. Они не делят деньги на мои и твои. Деньги для них всегда наши. В отличие от Шарлотты и Джона, которые никак не могут определить, кто из них приносит большую жертву и кто зарабатывает больше денег, по-настоящему любящие друг друга супруги считают себя командой. Неважно, кто зарабатывает больше, они вместе трудятся над тем, чтобы их жизнь стала лучше, а все полученное считают результатом совместных усилий. Я заметил, что Джон и Шарлотта не говорят о своей щедрости к тем, кто не входит в круг их семьи. Щедрость внутри семьи ведет к проявлению щедрости и вне ее. Но верно, И обратное – проявление щедрости к другим людям помогает нам осознать свои проблемы. Джон и Шарлотта настолько сосредоточились на самих себе, что главным приоритетом в семейной жизни для них, помимо заботы о детях, стала забота об удовлетворении только собственных потребностей. Честность. Когда любовь становится в браке образом жизни, ни один из супругов не позволяет своей обиде влиять на отношения. Любовь говорит «Может быть, я и ошибаюсь, но я так чувствую. Не могли бы мы найти другой способ сделать то же самое?» Любовь не выставляет требований, но ищет путь, на котором оба супруга испытывали бы взаимное уважение. Шарлотта и Джон упустили немало возможностей быть честными друг с другом. Если бы Шарлотта высказала свое желание услышать от Джона одобрительные слова в свой адрес за то, что она оставила работу, то ее обида за эти годы, может быть, и не накопилась бы. Но она молча ждала, когда муж сам догадается поблагодарить жену за то, что она решилась на столь важный для жизни семьи шаг. Джон никогда не говорил Шарлотте о том, что необходимость зарабатывать значительные средства стала для него тяжким грузом. Ему казалось, что подобные тревоги являются проявлением слабости. Нежелание поделиться своими мыслями и чувствами Проявлялось и в других сферах жизни. Когда в тот вечер, о котором рассказывали мне супруги, Шарлотта позвонила домой, он вполне мог бы вежливо, но честно признаться, что ему хотелось бы, чтобы она вернулась вовремя и помогла детям сделать уроки. Уточнение деталей и честное описание собственных переживаний не являются признаком слабости. Самые любящие супруги не считают, что партнер должен читать их мысли. Мой друг недавно сказал мне, «Мне нравится, когда жена говорит мне о своих чувствах. Тогда мне не приходится ломать голову, почему это она сидит и дуется на меня». С течением времени такая молчаливая обида может нанести серьезный вред семейным отношениям. Истинная любовь. Призывает нас говорить правду, не забывая при этом о чертах характера по-настоящему любящего человека. Мелкая ложь или утаивание информации ведут не только к обиде, но и к дальнейшей лжи. Джон и Шарлотта сделали серьезный шаг, признавшись, что нуждаются в помощи ради спасения семьи. Поступив так, Они отказались от привычной эгоистической лжи. Истинное удовлетворение Если мы не обладаем чертами характера по-настоящему любящего человека, наша эгоистическая натура может взять верх, когда эйфория влюбленности пройдет. Научившись любить по-настоящему, мы получаем возможность построить глубокие отношения, которые приносят удовлетворение гораздо большее, чем любая временная эйфория. Я уверен, что брак был придуман для того, чтобы мужья и жены получили возможность служить друг другу и проявлять свою любовь и в то же время развивать собственные интересы и навыки. Когда мы уверены в любви друг друга, мы можем служить другим людям, зная, что наш дом — наша крепость. Брак не должен делать людей несчастными. Брак — это институт любви, служения и великой радости. Брак может помочь вам стать любящим человеком каким вы никогда не стали бы в иных обстоятельствах. Когда любовь становится образом жизни, брак исполняет свое высшее предназначение. Поговорим о вас. Вопросы для обдумывания. Первый. Вспомните свою недавнюю ссору с супругом. Не хотелось ли вам обвинить его или ее в этой ссоре? Если да, то как вы проявили это желание? Второй. Вспомните, когда вы проявляли любовь к супругу или супруге, хотя он или она не ответил или не ответила вам взаимностью. Как вы пережили такую реакцию? Третий. Какие черты характера по-настоящему любящего человека вам легче всего проявлять в браке? Как на этой неделе вы проявили их по отношению к супругу или супруге? Вопросы для обсуждения с партнером. 1. Как вы оцениваете уровень взаимного служения в ваших отношениях? 2. Если бы вы могли изменить что-то в отношениях друг с другом, то что бы вы сделали? Третий. Большинство пар говорит, что они снова и снова ссорятся по одному и тому же поводу. Вспомните, о чем вы спорили в последний раз. Припомните недавнюю ссору, пусть даже по малозначительному поводу. Как пошел бы ваш разговор, если бы каждый из вас обладал семью чертами характера по-настоящему любящего человека. Проанализируйте каждую черту одну за другой, как мы это сделали на примере Джона и Шарлотты. Подумайте, как каждая из них могла бы изменить ваше поведение в будущем.